Глава 35. «Рыбаков». Я молча последовал за вторым. Но чего говорить, если он и так все понимает. В конце концов, глупо уходить в несознанку, разговаривая с сильнейшим мыслещетом страны. Поэтому я решил просто посмотреть, что будет дальше. Мы вошли в комнату, где вместо одной стен стояло огромное стекло. Посмотрев в его сторону, я увидел, что в соседней комнате на полу сидит сильно избитый рыбаков. Он забился в угол и мерно покачивался из стороны в сторону. К сожалению, у меня не было времени для тонкой работы, так что пришлось действовать более радикальными методами. Я пожал плечами, так как не испытывал ни капли жалости к этой твари. Нам не удалось узнать ничего о составе 18. Еще бы. Арсений пропустил мою колкость мимо ушей и продолжил. «Оказалось, что этот Игорь был всего лишь мелкой сошкой, который сам напросился в состав 18. Он оставлял множество радикальных постов касательно насильственной смены власти. Вот на него и обратили внимание. Странно, что тайная канцелярия об этом не знала. Наши специалисты работают. Все так же без агрессии», — ответил Романов. Но отследить авторов постов в темной сети достаточно сложно. Для этого они должны совершить ошибку. А этот кадр оказался очень осторожным. Мало того, что делал все с левого телефона и одноразовых сим-карт, так еще и полностью менял свою манеру речи. Ни один лингвистический анализ не связал бы эти оппозиционные посты с его личностью. К тому же и в жизни он всегда был несколько навязчивым и доброжелательным, но при этом безобидным. Разве что по молодости возникали определенные сигналы. Второй выпустил небольшую пылинку и пустил ее в сторону ноутбука. «Посмотри, тебе будет интересно». Подойдя к столу, я посмотрел на экран. Там включилось какое-то видео допроса молодого парня лет двадцати-двадцати трех. Только спустя пару мгновений я узнал в нем Рыбакова. «Еще раз, зачем вы проникли на территорию Артемьевых?» — спросил следователь, после чего несколько раз щелкнул зажигалкой и закурил. Прошло секунд десять, но будущий директор не проронил ни слова. «Парень, ты только усложняешь себе жизнь». «Значит, усложняю», — уверенно произнес он. «Вам все равно не понять». «Ну куда мне, сирому да убогому, до да понимания мотивов больших господ?» — усмехнулся следователь. «Не считай себя умнее других, мальчишка». «Мне просто хочется, чтобы ты не портил себе жизнь». «Аристократы не посадят за такую мелочь». «При условии, что за обвинением не стоят другие аристократы из более могущественного рода. Ты вроде сообразительный парень, но не понимаешь простую вещь. Скажут мне посадить тебя на десятку, я так и сделаю». «За что?» На лице Рыбакова наконец-то показались какие-то эмоции. «Я всего лишь пробрался на территорию поместья и залез в дом!» Ну а глава рода Артемьевых считает, что ты намеревался убить его дочь. Что? Я? Ксению? Да что за бред? Она любовь всей моей жизни!» Следователь вздохнул. «Так и запишем. лицо маниакальная привязанность». «Хватит там писать! Я не маньяк!» «Ну, пока у меня только эта версия есть. Ты же отказываешься разговаривать по поводу своих мотивов?» Рыбаков обхватил голову руками и несколько раз качнулся на стуле. Все из из-за этого Сергея. Вчера я хотел проводить Ксюшу до дома после занятия музыкой, но когда подходил к дому искусств, увидел, что её встречает Воронов. Ну и пошел за ним. А потом... потом...» «Потом решил забраться к ним домой и убить девушку в порыве ревности». Продолжал записывать следак. «Да что за бред!» Вспыхнул парень. «Этот урод проводил ее, а потом тоже забрался в ее окно! И я знаю, чем они собирались там заниматься! Почему меня арестовали его нет? Он тоже проник на территорию незаконно!» «Потому что барон Воронов является женихом леди Артемьевой. Это не очень красивый поступок, делать подобное до свадьбы, но нравы у нынешней молодежи довольно свободные. «Что?» А вот теперь на будущего директора было жалко смотреть. Казалось, что в один миг его жизнь разрушилась. Он осел на стуле и потерянно посмотрел на следователя. «Как? Жених? Когда?» Неожиданно в комнату вошел такой же молодой парень, в котором я с удивлением узнал себя. А если быть более точным — отца. Мне, конечно, говорили, что я пошел в него, но не настолько же. Горен, оставьте нас наедине!» Следователь посмотрел на вошедшего. «Господин, вы уверены? Этот молодой человек не совсем в себе». «Я так и знал, что вы заодно!» — вскинулся Рыбаков. «Все куплено!» «Заткнись!» — рявкнул следак. «Валерий, ты забываешь, что говоришь с аристократом!» — напомнил ему мой отец. «Прошу прощения!» — с легкой ухмылкой ответил Горин, а затем повернулся к Игорю. «Заткнитесь, пожалуйста, господин!» Рыбаков никак не отреагировал на этот издевательский жест. Все его внимание было сосредоточено на Воронове. И, надо признаться, я прекрасно понимаю, почему моя мама выбрала именно его, а не будущего директора. Сергей держался уверенно, статно. Более того, в отличие от своей версии из моего мира, он был куда более подтянутым и крепким. А тут... От него как будто исходила аура абсолютного спокойствия. И это при том, что во время событий ему было всего лет двадцать не больше. Дождавшись, пока следователь покинет допросную, мой отец присел напротив Рыбакова и пристально на него посмотрел. Тот попытался ответить на вызов, но потом отвел взгляд. — Я больше не хочу видеть тебя рядом с Ксенией, холодно произнес Сергей. — Никогда. — Этому не бывать. Она сама должна выбрать. «Она уже выбрала, только вот ты этого до сих пор понять не можешь». Он откинулся на спинку стула и продолжил. «Ладно, сформулирую по-другому. Если я хотя бы еще раз увижу тебя рядом с Сеньей, то ты сядешь. Надолго?» «У нас правовое государство, у тебя не выйдет!» — ответил Рыбаков, хотя, судя по голосу, сам не верил в свои слова. «Не выйдет?» — усмехнулся отец. «Ты же наверняка знаешь, на кого я работаю». Хочешь, чтобы я перешел к крайним мерам? Можно ведь поступить иначе. Идет война с османами. Так что я могу легко сделать так, что тебя отправят в самую горячую точку, из которой ты точно не выберешься живым». Будущий директор попытался не подать виду, но мышцы на лице все-таки дернулись. «Боишься», — ухмыльнулся Сергей. «И правильно делаешь». Он встал и подошел к Рыбакову. «Веди себя хорошо, и у тебя будет спокойная и счастливая жизнь. Никто не собирается отправлять на фронт посредственных художников. Пока что». Отец дал легкую пощечину Игорю, после чего таким же неспешным шагом вышел из допросной. А спустя пару минут вернулся следователь и протянул парню какую-то бумагу. «Это запрет на приближение к Сене Артемьевой, а в будущем Вороновой, ближе, чем на сто метров». «Подпиши и вали отсюда!» Игорь еще какое-то время думал, после чего дрожащей рукой оставил подпись. На этом видео закончилось. Какое-то время мы стояли молча. Потом Арсений призвал Пылинку обратно и закрыл ноутбук. «После окончания войны Рыбаков еще несколько раз пытался подобраться к твоей матери. Он почему-то искренне считал, что Ксения вышла замуж из-за страха перед Сергеем» что, естественно, являлось бредом сумасшедшего. Но в один момент терпение Воронова лопнуло. Он со своим другом Егеревым подловил Игоря после работы и очень серьезно избил. Причем даже без применения ранговой пыли, чтобы еще больше унизить парня. Арсений бросил взгляд на покачивающегося Рыбакова и продолжил. Медицина тогда еще была не на таком уровне, так что он пролежал в больнице несколько месяцев. — Повезло еще, что твой отец скорую вовремя вызвал. После этих событий он почти год пытался добиться возбуждения уголовного дела. Но все безрезультатно. В конце концов, тогда все знали, что Воронов и Егерев входят в элитный отряд Панкратова, который очень отличился на войне. Они были героями, а этот горе-художник — никем. Да и если уж говорить, положа руку на сердце, он сам напросился. Я кивнул. Так и не добившись успеха, Рыбаков на несколько лет улетел учиться в Королевский колледж искусств. Там он пообщался с местной золотой молодежью и проникся оппозиционными идеями. Ну, это наша версия. В любом случае, в Российскую империю он вернулся совсем другим человеком. Игорь больше никогда не пересекался с твоими родителями, а просто начал строить карьеру и дорос до директора довольно уважаемого учебного заведения. А потом решил отравить меня же я. Тут все еще проще. Он не является членом группировки Состав 18. На него вышел некто Роуз и начал поддерживать его оппозиционные взгляды. Они сдружились, и в одной из переписок Рыбаков рассказал ему свою историю. А еще он сказал, что самая большая мечта в его жизни это месть роду Вороновых. И раз отца достать уже не получится, то он надеется дотянуться до сына. И ему помогли это сделать. Верно? Рассказали план, предоставили очень редкий яд и обещали помочь с побегом из страны. Как ты себя чувствуешь, кстати? Неплохо. Женя еще чувствуется, но под воздействием целителя становится легче. Болевые ощущения будут возникать еще несколько дней. Ничего страшного, но от этого никуда не деться. Мне позвать медика? Не надо, потерплю. Что с ним будет? Арсений повернулся в сторону Рыбакова. Он уже никогда не придет в себя. Я слишком глубоко залез в его голову, чтобы попытаться достать хотя бы какие-то крупинки информации о наших врагах. Так что или психиатрическая лечебница, или смерть. Тебе решать. «Можно?» — спросил я, указав на дверь. Второй кивнул. Оказавшись внутри, я присел напротив Рыбакова. Тот продолжил покачиваться и как будто не замечал моего присутствия. Взгляд был пустым и одновременно с этим каким-то... «Безумным!» «Не знаю, слышишь ты меня или нет, это не так важно», — начал говорить я. «Не скажу, что мне тебя жаль. Как можно жалеть человека, который попытался убить тебя из-за своего маниакального сдвига? Нет, такого ты от меня точно не дождешься. Но и жизни в психушке я тебе тоже не желаю. Арсений Константинович сказал, что шансов прийти в себя у тебя нет, так что...» Я создал небольшого ворона и резко вогнал его в сердце мужчины. Так будет лучше. Может, хотя бы в следующей жизни ты сможешь обрести покой. Только поднявшись на ноги, я внезапно осознал, насколько это убийство далось мне легко. И это осознание меня по-настоящему напугало или...